Эту территорию как раз и занимают дольмены, излучающие электромагнитные волны, называемые древними огнем. Не идет ли речь об одном и том же понятии, да и вход в тартар, подземный мир мертвых, греки помещали в Боспоре. Наиболее популярными из множества легенд, связанных с дольменами являются историей о великанах, построивших каменные домики для зайцев, и рассказ о том, что дольмены использовали в качестве каменных оракулов. Маленьких детей закрывали в них, кормили, поили, но не выпускали. В результате вырастали существа, не похожие на человека. Они уже не могли, да и не хотели покинуть камень, имели своеобразную психику, И особые возможности. Вспомним снова версию Анастасии рассказ Кастанеды. Народы Западного Кавказа считали дольмены священными сооружениями, домами карликов. Прибывшие сюда в XIX веке казаки называли их богатырской хаткой, дедовой или чертовой хатой. Существует легенда, как великаны построили дома карликам. Великаны жили в долинах рек и промышляли охотой. Они обладали страшной силой, но были очень глупыми. Карлики селились высоко в горах, у снегов, в темных холодных пещерах. Ездили они верхом на зайцах и занимались колдовством. Когда два племени узнали друг о друге, карлики хитростью и магией сумели покорить глупых силачей и заставили их служить себе. Приказали они великанам построить удобные маленькие жилища. Те взялись за дело и понастроили каменных хат с круглыми отверстиями, через которые могли пробраться только карлики. Украинские исследователи Фурдуй и Швайдак выдвинули гипотезу о том, что дольмены, благодаря материалу, из которого они изготовлены, являются излучателями Ультразвуковых колебаний. Установленные в неприступном месте и запущенные на определенной частоте, они не позволяли врагам проникнуть на охраняемый участок, вызывая у них ощущение страха, потерю сознания и смерть. До сих пор при приближении к некоторым дольменам чувствуется сильное волновое действие, вызывающее головную боль, слабость, неадекватность поступков. Доказано, что все мегалиты генерируют высокочастотные колебания и электромагнитные волны. Их активность возрастает на восходе и закате Солнца, усиливается в дни весенних и осенних равноденствий. Это происходит потому, что кристаллы кварца способны преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот кварц работает в огромном диапазоне частот, создавая акустические и электрические волны в результате землетрясений, извержений вулканов и приливно-отливных влияний Солнца, Луны и других планет. Кроме того, дольмены строились на разломах в земной коре, где наблюдаются сильные энергетические потоки. Кристаллы кварца возбуждаются по всему объему плиты. Камера является резонатором, в котором за счет параллельно расположенных стен создается стоячая волна, излучаемая через отверстие, или образуется плазмоидное тело. Дольмены, связанные колебаниями между собой, могут образовывать единую систему и воздействовать на природу, погоду и биологические процессы, Ускорять или замедлять рост микроорганизмов, управлять ростом растений, поведением животных и человека. С большой долей вероятности можно утверждать, что каменные столы предназначались и для выполнения астрономических наблюдений, от простого определения точных моментов наступления солнцеворотов и равноденствий до сложнейших расчетов, связанных с предсказанием затмений. Определение наступления ключевых моментов годового цикла было необходимо для совершения календарных магических обрядов. Правда, бытует и мнение, будто их строили для того, чтобы отмечать сроки промысловых сезонов созревания съедобных и лекарственных растений. Неужели наши предки до этого не знали, когда созревают те же ягоды или орехи? Видимо, до строительства дольменов зимой их собирать ходили. О картах Тару в наше время, пожалуй, слышали все, но какая связь между картами и мегалитическими сооружениями? Дело в том, что в древности существовала система обучения жрецов, состоящая из философских картин и поясняющих схем, отражающих единство законов мироздания. После прохождения посвящения ученик начинал понимать целостность и гармонию окружающего мира. Становясь жрецом, он был одновременно художником, архитектором, лекарем. Смутное напоминание об этой древней системе дошло до нас под названием карт-таро. На многих из них видны древние мегалитические сооружения. Есть в старших арканах карта на которой изображен маг, стоящий за каменным столом. На столе лежат символы четырех стихий мироздания. Меч – символ огня и очищения. Чаша – символ воды, жизни и памяти. Пентакль – символ земли и человека. Жезл – символ воздуха, неба, управления миром. Маг держит поднятый над головой жезл, а другой рукой указывает на землю. Это означает, что он воспринимает волю Творца и, пропуская ее через себя, преображает мир. Фигуру опоясывает змей, символ мудрости и защиты. А теперь вернемся к дольменам. Неподалеку от Геленджика находится один из них с изображением каменного стола с четырьмя шариками символами стихий. Прямо за этим дольменом одинокая гора. Если взглянуть на нее с большой высоты, она отчетливо напоминает фигуру человека с раскинутыми руками и ногами. Маг за каменным столом. Не похоже ли это на карту Таро? Символы четырех стихий изображаются на дольменных плитах часто. Воздух на них передан рисунком портала, стола. Вода представлена волнистыми горизонтальными зигзагами. Потоки небесного и подземного огня изображаются в виде молний. Землю символизируют треугольники, напоминающие горные хребты. На карте Тара присутствует и так называемый «пятый элемент» — это восьмерка над головой мага, символ вечности. На Дальмине она изображается в виде круга, обрамляющего отверстие в портале, или же центральной, пятой, полусферой на втулке. Храмы и святилища разных народов во все времена строились по определенным математическим соотношениям и устанавливались в местах геомагнитных аномалий. Их украшения формировали поля влияющие на человека, нейтрализующие все негативные воздействия. Часто встречаются изображения священных животных, олицетворяющих четыре мировые стихии. В некоторых храмах мы видим святые мощи, захоронения священников. Все это опять-таки живо напоминает древние дольмены. Изначально они могли строиться как святилища или как установки для гармонизации пространства, а впоследствии стали использоваться как склепы. Люди всегда стремились сделать захоронение вблизи святых мест. Сейчас каждый, кто побывал вблизи дольмена считает своим долгом утащить на память кусочек камня. Однако если вспомнить об энергетике построек, этого делать явно не стоит. Безусловно, Камни не мстят, но оторванные от древних плит могут привести к непредсказуемым последствиям. Дольмены умеют хранить тайны, и не каждому готовы раскрыть их.